Так вот, Саша, секта это вовсе не тоталитарная. Мое мнение, секта как бы делится на три категории, вернее прослойки. Первая, довольно крупная, это несостоявшиеся творческие личности. Художники, поэты, музыканты, толковые ремесленники, вплоть до кузнецов. Тороп дал им то, чего не было у них никогда возможность творить. Не мне вам рассказывать, какого дорогого это стоит, заниматься любимым делом. Они фанаты, но не учения этого образа жизни. Они за торопом пойдут и на смерть. Средний возраст самый творческий, от 30 до 40. Вторая категория — это несостоявшиеся Раскольниковы. Тот же возраст, 30-40 лет, явные амбиции, злость на мир, при полной собственной несостоятельности. И самое главное, огромное желание быть заметной фигурой, если не Богом, то около него. «Адамовы страсти, скушай яблоко, будешь знать то, что знает Бог», задумчиво произнес я. А тут тороп новый Иисус быть рядом с Богом, видеть Бога, а иногда иметь возможность и самому побыть Богом. Написать пару молитв, которые одобрит Виссарион. И вот сегодня ты дерьмо с амбициями, а завтра тобой написанные молитвы читают тысячи людей и молятся на Виссариона и на тебя. Тот же Редькин, при всем его цинизме, меркантильности, греховности, не прочь побыть и Богом, и Наполеоном. Но тот же Чигирев, мало того, что он был военным, искавшим утешение в индуизме, он, сука, был еще и священником православным. Он связывал все эти бредни индуизма с перемещением душ, с текстами Нового Завета. О том, что грядет новое пришествие Иисуса, Забывая, правду упомянуть, что не в земном обличье-то. Этих мало, но они и составляют руководство сектой. Редькин — правая рука торопа, Чигирев — староста и отец-священник, блин, с тремя женами. Ну, конечно, три жены там никак в исламе. Они не живут одной семьей. Он просто может вызвать в любой момент одну из них. И все об этом знают, как бы несколько фавориток. Михаил, но почему же нет никакой официальной критики этой секты? Это просто кошмары какие-то. Куда же смотрит православная церковь и наш патриарх? Как это так? Вся эта муть вот тут существует, и все тихо, все шито-крыто. Я специально перед тем, как начать свое расследование, наводил справки и, честно признаться, почти ничего не нашел ни на Виссариона, ни на его секту. Информация крайне скудна. Я не понимаю, как такое может оставаться незамеченным. Я сначала тоже не понимал, пока не ознакомился с самим этим учением, почему нет никакой критики со стороны официальной православной церкви, ну или почти нет. А потом, когда прочитал, все понял. Там нечего критиковать. Разумной конструктивной критики и быть не может. Все настолько нагромождено, полное отсутствие чего-то целого, такое ощущение, что бред полный. Но бред тонко рассчитанный, очень тонко. Я ведь говорил вам, что был снайпером в Афгане. В самом начале, когда у нас там был только Кабул, и дорога на север в 82 году. После всего четырех месяцев службы меня контузило. Сидел на броне и прямое попадание. Слава богу, не ранило, но контузия была сильная, отслоение сетчатки, потеря цвета и так далее. Ну, я вам рассказывал. Так вот тогда, вернувшись из госпиталя, я поехал на Валаам, в монастырь, прежде чем поехать в тайгу. Пару лет там был послушником. На Валааме изучал Библию и не только. Потом самостоятельно изучал практически все основные мировые религии, и в частности, раннее христианство. Понимаете, это специальные знания, их не получишь по интернету или в книгах. Я держал в руках берестяные грамоты на глаголице еще но основные материалы были в Лондонском музее, в рукописных книгах на древнеарамейском языке,